Что же такое случилось с солнцем? Неужели оно совсем обессилило? В самый полдень оно не могло согреть мир, а ночью лютовал такой холод, что у Ака зуб на зуб не попадал. Напрасно он кутался в парусину и свертывался в клубок, чтобы члены его сами согревали друг друга. Холод проникал сквозь чехол шлюпки и забирался в логово Ака и острыми когтями вонзался в его тело. Он не привык к таким ощущениям, не знал, что такое мороз и зима, и поэтому совсем растерялся и перепугался. когда эти неизбежные спутники севера впервые застигли его врасплох. На Регонье даже в ливневый период не было такой неприветливой погоды. Ака мерз. Ему казалось, что матросы могут услышать, как стучат его зубы. Однажды, еще на острове, он нырнул до самого дна лагуны. Вода там была значительно холоднее, чем на поверхности, но все же не такая холодная, как здешний воздух. Белые люди, видимо, возили его от солнца в далекий подземный мир. При своей непомерной хитрости они могли переносить и такой воздух. Он им не причинял вреда. Но Ако, неподвижно пролежав весь день в лодке, он решил ночью поискать пищи. И когда все звуки умолкли, вылез из своего убежища. Небо было затянуто облаками. Не видать ни луны, ни звезд. Что-то мелькало в воздухе. В лицо Ако ударяли какие-то мягкие, холодные пылинки. Эти пылинки, похожие на пушинки цветов, Кружились, падали и скапливались на палубе толстым белым слоем. Чехол лодки тоже покрылся толстым слоем пылинок. Ако взял в руку маленькую щепотку пылинок, но они моментально слиплись в комок и начали таять. У него стали мерзнуть пальцы. Босыми ногами стоял он на снегу, ему казалось, будто то у палубы есть пальцы, которые щиплют его ступни. Ако дрожал всем телом. И чем дольше он так стоял, тем нестерпимее становилось чувство холода. Это было гораздо мучительнее, чем выносить самый палящий полуденный зной. Как долго он выдержит это? Ака понял. Если он сейчас же не попадет в тепло, случится что-то плохое и непоправимое. Где-то на пароходе должно быть теплое место, близ огня, где белые люди спасались от напасти. Теплый воздух струился кверху из машинного отделения. Но Ака не решался приблизиться к трапу, так как там было слишком светло. В камбузе тоже должно быть тепло. Но сколько Ака мог бы там прятаться? Какой-нибудь моряк мог войти за кофе, увидеть его и тогда всему конец. Не в состоянии дольше выносить эту муку, Аку завязал брезент, покрывающий шлюпку, и прокрался к трубе парохода. Вокруг трубы снега не было, так как теплый металл растопил снежинки. Ака приложил руки к трубе. Она была приятно теплой. Ни холодной, ни горячей. Тогда он влез на плоское основание трубы и некоторое время стоял, прижавшись всем телом к теплой стенке. Да чего же это было приятно. Лучше целую неделю голодать, чем одну ночь мерзнуть. Ака сообразил, что тепло идет снизу, откуда доносились странные звуки. Может быть там темно? Еще теплее, чем здесь, наверху? Хорошо бы туда пробраться и спрятаться. Эх, если бы на пароходе были такие люди, как Бобби Грейн, Ака мог бы зайти к ним в каюту и поспать на койке. Но он знал, что эти белые не такие. Белые люди, наверное, бывают двух пород. Такие, как Боби Грейн. и такие, как на сигале. Не поздоровится тому, кто повстречается с последними. Немного обогревшись, Ака отправился на поиски теплого убежища. Снова пришлось ему босыми ногами ступать по снегу, красться вдоль спасательных шлюбок до края палубы и дрожать на ветру. С верхней палубы он увидел внизу узкую темную дверь. Она была открыта, и из этой двери доносился наверх резкий шум. Но больше всего заинтересовал Ака розовый отблеск пламени. Там, внизу, Видимо, горел большой костер, накалявший огромную трубу, подле которой Ака грелся. Поблизости не было видно ни одного человека. Бесшумным упругим прыжком островетянин перемахнул на среднюю палубу корабля и через узкую дверь проник в необычного вида полутемное помещение, пол в котором был услан железными листами. Узенький трап ввел вниз, к котлам, где полуголые люди возились у топок. В этом помещении все стены были теплые, а воздух такой приятный. что Ака ни за что не захотел уходить отсюда. Слева от двери он заметил темную узкую щель. Он в темноте ощупью продвинулся по ней на несколько шагов. Дальше щель расширялась. И Ака, внимательно присмотревшись, заметил новое основание огромной трубы, которая здесь была не круглым, а четырехугольным. Снизу вверх плыл обжигающий жар, и все тут было покрыто густым слоем черной угольной пыли. Но это не могло омрачить радость юноши. «Здесь я останусь, пока корабль не доплывет до берега», – думал он. В этой щели, по которой Ака пробрался сюда, он нашел пару небольших досок, положив их рядышком одну возле другой. Ака мог довольно удобно усесться и даже вытянуться во весь рост. Вспомнив, какая сейчас ужасная погода и как приятно здесь, в тепле, Ака ощутил такое блаженство, что позабыл даже про голод. В ту ночь он не ходил искать пищи.